Глава т р е к о ф е поинтересовался Марк. «Нет, я не люблю кофе. Необычной воды», — несколько смущенно ответил Томми, поерзав на стуле. «Как знаешь. А я не могу начинать день без чашки крепкого кофе». Улыбнулся Марк и жестом подозвал официантку. «Нам, пожалуйста, латте и бутылку воды. Спасибо». «Что-нибудь еще?» «Нет, спасибо. Больше ничего». Марк задумчиво посмотрел в окно. «Все же повезло этим ребятам так удачно разместиться возле этого кафе. Встал, спустился, выпил чашечку кофе и снова в бой, отписывая очередной рапорт о своих похождениях». «Красиво?» — спросил Томми. «Да, неплохой вид. Но я бы сказал иначе. Спокойно». «А в Чикаго не так?» «Не, совсем не так. Больше спешки». А здесь как тихо, спокойно. — Да и здесь определенно красиво. — А ты местный? — Да, сэр, я здесь родился и вырос. — И что? Никуда не хочешь уехать? — Ну, здесь мои родители, сэр. Да я и привык уже ко всему. Нет, как такового желания уезжать у меня нету. Марк покачал головой и принял за рук официантки чашку кофе. Он не хотел давить на парня и обсуждать его беготню в кондитерской. — Надо? — Сам скажет. Пока хватит и стандартной коповской беседы. Впрочем, Томми особо долго разогревать не пришлось, и уже через пять минут тот предавался воспоминаниям. «Вы даже не представляете, что я там видел!» — возбужденно начал он. «Обоих родителей порезали так, что почти вся кровь сошла. Господи Иисусе, двоих ни в чем не повинных людей! Зараз! Это просто какой-то кошмар!» «Они были в доме одни?» — спросил Марк. — Нет, с ними был еще их старший сын, но он ничего не видел. Он нашел родителей уже под утро. С ним сейчас работают наши психологи. Парня здорово перетряхнуло от увиденного. Другое дело — вундеркинд. Вот с этого, как с гуся вода, как будто и не с его родителями произошло все. — Вообще, я с ними, конечно, никогда и не общался-то раньше. Может быть, вундеркинды они и все такие? — Ну... У меня нет особой практики, но вряд ли это нормально даже для них. Как-никак, ребенок есть ребенок. Ну, вообще-то я тоже так думаю. Я так понимаю, дети все еще здесь. Да, Вудеркинд, правда, уезжал недавно, но, как мне известно, он уже вернулся. А куда он ездил? А у него презентация книги. Он пишет книги по медицине. Умный парень. А я вот еще ни одно не написал. Я тоже, сэр. «Но это ничего. И у тебя, и у меня время еще есть», — подмигнул Марк. «А теперь, я думаю, нам стоит с ними встретиться. Как думаешь, это можно устроить?» «Да, в принципе, да. У тебя дело-то наверху?» «Да, сэр?» «Знаешь, я бы хотел, чтобы наше сотрудничество проходило в дружеском ключе. Как ты считаешь?» «Ну, я не против». «Ну, Но... ты догадываешься, почему тебе отдали это дело?» «Нет». Это висяк, парень. Никто не хочет с ним связываться. Если ты его раскроешь, всю славу заберет твой начальник. А если нет, будет на кого спихнуть. Ты уж извини, что я говорю с тобой, ну так, открыто. Но моя задача, как можно быстрее разобраться во всем этом. И мне нужен тут человек, которому я мог бы доверить. Который ну, был бы заинтересован в том, чтобы я получил как можно больше правдивых сведений. Марк, испытующий, посмотрел на Томми. Тот наморщил лоб, напряженно переваривая информацию. Затем он поднял глаза, посмотрел на Андерсона самым что ни на есть чистым и честным взглядом. — Я понимаю вас, сэр. Я знаю, что у меня нет тут друзей. Но и вы поймите меня. Мне сказали, что я обо всем делился с шерифом, иначе у меня будут проблемы. Вы честны со мной, и я хочу быть честным с вами. — Да ради бога! — Кстати, ты не возражаешь, если я посмотрю дело тут? У вас в офисе нездоровая атмосфера, а я люблю работать в более мягких условиях. — Не, я знаю, сэр. — В смысле? Ну, если честно, то я немного ваш фанат. Вы и скольких маньяков поймали, а? Если честно, для меня вообще большая честь работать с вами, и не важно, что говорят остальные, — сказал Томми, уже не пряча свое восхищение. — Так вот, почему ты такой деревянный был. «Ты мой фанат», — подумал Марк, о т п и в а я кофе. «А что про меня говорят остальные?» «Да глупости, сэр. Ну, хорошо, что не умности. А теперь, если ты не возражаешь, я бы хотел посмотреть дело». «Да, конечно, сейчас принесу», — бодро сказал Томми и, резко поднявшись, отправился наверх. Проводив его взглядом, Марк задумчиво посмотрел в окно. Все же жалко парня, которому с его честностью предстояла крайне нелегкая жизнь с этим жердяем шерифом, одни часы которого тянули примерно на шестимесячное шерифское жалование. Он поставил кружку на место. Впрочем, какая ему разница до этого? До пенсии не так уж и много, и стоит лучше подумать о домике, которую он присмотрел недалеко от Сайрон Бич. В конечном счете у каждого свои грехи. Томми спустился не сразу. Видно, пришлось немного отчитаться и лишь потом принести ему папку. Допив кофе, Андерсон открыл первую страницу. Фото было цветными, хорошими, и сразу было видно, все старались на совесть. Он внимательно изучил порезы, особенно на шее. Что ж, Альфред был прав. Все действительно указывало на веселого ублюдка. Именно так он и начинал, с таких же небольших, глубоких полосок на горле. Только вот семейными парами он никого не вырезал. Да и подбирались места и люди так, чтобы их никто не видел. И явно не в доме, который просматривается со всех сторон, где любой из соседей мог тебя заметить. А тут... Тут же все было сделано напоказ. — Странно, — сказал Марк, рассматривая фотографии. — А что странно? Напрягся Томми, наблюдая за каждым его действием. Да многое странное. Но в то же время... Вы были абсолютно правы, что вызвали меня. Это действительно человек, который старается копировать стиль ублюдка. Скажи, а как ты догадался, что это именно он? Ведь на первых жертвах он еще не рисовал своих фирменных улыбочек. н у я ж говорил, я ваш фанат. А стало быть, я изучал все дела, которые вы вели. Ну вот и выдвинул свою гипотезу. Так, Томми, давай больше без этого фанатизма. Бросил Андерсон... ненавидя все эти восторженные отклики о его работе. «Мешает это!» «Значит так, значит, именно ты выдвинул эту гипотезу, да? И уже все потом вызвали меня, а тебе отдали это дело?» «Ну, да!» «Хорошо», — сухо сказал Марк. Наконец-то намечаю в голове план действий. «А теперь, если ты не возражаешь, поехали пообщаемся с нашими ребятами!» «Конечно, сэр, я с большим удовольствием посмотрю, как вы работаете!» Вот и отлично!